594. Октябрь 8. Хотящий находит нас и приходит к нам, оставив все позади. Подъем к нам нелегок, потому весь неполезный, ненужный груз оставляется внизу. С тяжкую и не подняться. Сетует, почему явление учителя так редко. Отвечу, занятость своим и собою и переполнение сознания личными переживаниями, подобно глухой стене, через которую не проникают наши вибрации. Нельзя совместить несовместимое самоутверждение от решения от себя, которое столь необходимо для общения с нами. Как же вместить наши мысли наши посылки, если приемник сознания до предела переполнен своим? Очищение сознания предполагает и освобождение его от мыслей, чувств, переживаний самости. Учитель готов посетить тех, кто его ожидает, но при условии устремления очищенного от элементов низшего «я», сосредоточенных преимущественно в ярооболочке астрала. Идущий хотящий доходит до нас, но без груза личных пережитков. «Я с вами всегда, и возможности общения открыты, надо лишь оставить внизу все препятствующее слиянию сердец и сознаний».